Потом как-то раз Аня пришла в черном платье с какими-то белыми нашивками с длинным черным вуалем на шляпе. Она плакала, обнявшись с матерью, но Аня плакала тихо, а мать вскрикивала, ломала руки, бегала по комнате, билась головой о стол. Когда она ушла, Маня спросила сестру, о чем ты плачешь? «Твой папа умер», – прорыдала Аня. «Твой несчастный папа, помолись за него». Потом случилось что-то ужасное, заболела мать. Раз ночью Маня проснулась от диких воплей – Утром все стихло. Пришла Аня с остановившимися от ужаса глазами и велела собирать вещи Мани. «Мама...» — был первый вопрос девочки. «Маму свезли в больницу, она больна. Ее били ночью?» «Били!» — крикнула Маня и зарыдала. Аня с пробегавшими по лицу судорогами стала утешать ребенка. Маня успокоилась, узнав, что едет в гости к Пете. От матери она отвыкла страшно легко, но скучала по няньке, а главное по квартире. У Пети было так тесно и бедно, всего три комнатки в пятом этаже. Мане было десять лет, когда ее отдали в гимназию в интернат. «Анна Васильевна, я за вами. У нас несчастье». Высокая бледная восьмиклассница останавливается перед начальницей в ее кабинете. «Что такое?» «Маня, Мария Ельцова бросилась с кулаками на Фредерику Федоровну». «Ох!» Грузное тело начальницы колыхнулось. Опираясь на руку ученицы, отяжелевшей поступью она идет наверх в младшие классы. Заплывшие черты стараются принять обычную маску строгости. Напрасно. Ужас, вошедший в класс, опрокинул все перегородки, разбил все рамки привычного. Сбившись в кучу, конвульсивно рыдают дети. На полу бьется в судорогах девочка с закатившимися белками. Короткие хриплые звуки срываются еще с посиневших губ. Легкая белая пена выступила в углу рта». Вокруг маленькой преступницы пусто, как будто темная сила, овладевшая этим худеньким телом ребенка, отбросила от нее все живое и мыслящее, и каким-то символическим значением веет от этой картины. Начальница останавливается на пороге, ее ноги дрожат, она вопросительно глядит в искаженное злобой и страхом лицо классной дамы, а сзади в коридоре уже звучат торопливые шаги. Маленький сухой немец-инспектор с синими молодыми еще глазами Нервно дергая седые бачки, входит в класс. Одна секунда колебания, он берет на руки уже лишившегося сознания ребенка и выходит в коридор. Через час в квартире начальницы собирается совет. Фредерика, как ее все называют, тоже здесь. В пятый раз уже она рассказывает приглашенным учителям о неслыханном скандале. Мария Ильцова, в свободный час отказалась спрягать немецкие глаголы, ссылаясь на головную боль. Ей нельзя верить, она ленива. Превосходная ученица вспыльчиво перебивает молодой учитель географии. Лучше всех сочинения пишет, подхватывает учитель словесности, богато одаренное дитя. Лишённое, тем не менее, логики и здравого мышления, перебивает учитель математики, похожий на куклу из папье-маше, с чёрной, как бы приклеенной бородой, растущей у него из-под подбородка, как у бывшего президента Буров. Инспектор, дёргая седые бачки, скользит горящими глазами по лицам. — Продолжайте, — говорит он Фредерике. Словом, она отказалась. Чего допустить невозможно. Нет, но вы знаете, эта натура дисциплины не признает. Найн — это дитя, мое мушение. Со, so. и вот, когда я стала требовать, она стала дерзить, и я дерзить. Какой пример другим? Я взяла ее руку и повела к нашальнице, и тогда она упала. И вы ее тащили, — перебивает учитель географии. Она упала, и вы ее волокли по полу. Круглые глаза Фредерики с ненавистью останавливаются на мужчине. «Не понимай. Я делала, что должна. Я вела ее к нашальнице. А она вырвала руки и сделала вот так. Она кинулась на меня «Со!» И ударила. Неодобрительно подсказывает батюшка. «О, Найн! Она упала и стала крещать! Майн год, Она так крещала! Бедные дети напуганы. скоро они забудут этот скандаль!» «Да, с хорошего мало!» Подхватывает батюшка. «Таким детям нет места в казенных заведениях. Недопустимы такие примеры. В наше время без дисциплины пропадешь». «Я первая сказала исключить», – вмешивается начальница и нюхает флакон с солями. Поднимается горячий спор. «Все, у кого есть жены и дети, требуют более обстоятельного расследования. Даже холостяки мужчины удерживаются от бесповоротного осуждения. Неумолимы женщины. Их поддерживает батюшка. Такой скандал, если его простить, не пройдет бесследно». Это все основы расшатает, а главное, как его оправдать, если он выйдет наружу, это пятно на все заведение. Тогда поднимается инспектор, у него тоже есть дети. Его любимая дочка Элли такая же нервная и живая за судьбу, которую он боится. Говоря о Мане, он видит перед собой лицо Элли. Он умеет говорить, у него находятся слова, идущие в душу. «Этот печальный случай», — говорит инспектор, — Как нельзя лучше подтверждает мое мнение, что женщина, не имевшая детей, любить их не может и не должна браться за их воспитание. Вот террас. А старых девок куда запихать прикажете? Сердито кричит батюшка, не замечая, что начальница делает страдальческое лицо и нюхает соли. У батюшки пять незамужних дочерей и судьба их его больное место. Это вопрос другой. Мы не благотворительностью занимаемся, а воспитанием. Ну уж, ваша кеслерша... «Французинка, одно слово. Она баварка, родилась в Мюнхене. Все едино. Научит она детей добру. Хи-хи. Да, ха-ха, вместо страха божьего. Это именно я в ней ценю. Детям нужна радость. Из нашего интерната Марии Ельцову все-таки необходимо удалить. А частный интернат госпожи Кеслер – лучшее убежище для таких детей».